притворяться смысла не имело. В том, что Гермиона права, Гарри не сомневался. И это было серьезным ударом. Если Якслю удалось проникнуть внутрь дома, вернуться на площадь Гриммо они не смогут. Уже сейчас он мог призвать в дом других пожирателей смерти, и они трансгрессировали туда. Каким бы мрачным и гнетущим этот дом ни был, он давал им безопасное пристанище. К тому же, Кикимер стал теперь веселее и дружелюбнее. С сожалению, не имевшим никакого отношения к еде, Гарри представил себе, как домовик возится с бифштексами и пирогом с почками, которых ни Гарри, ни Рон, ни Гермиона попробовать так и не успели. — Прости меня, Гарри, прости! — Не говори глупостей. Ты ни в чем не виновата. Если кто и виноват, так это я. Гарри сунул руку в карман и вытащил глаз Грюма. Гермиона в ужасе отшатнулась. Амбридж вставила его в дверь своего кабинета, чтобы шпионить за работающими снаружи людьми. Я не смог оставить его там. Вот так они и узнали, что кто-то пробрался в министерство. Ответить ему Гермиона не успела. Рон открыл глаза и застонал. Лицо его все еще оставалось серым и поблескивало от пота. — Как ты? — шепнула Гермиона. — Паршиво! — прохрипел Рон и сморщился, ощупывая покалеченную руку. «Где это мы?» «В лесу, рядом с которым проходил Кубок Мира по Квидичу», — ответила Гермиона. «Мне нужно было какое-то закрытое потайное место, и это...» «Первое, что пришло тебе в голову», — закончил за нее Гарри, оглянувшись на пустую, судя по всему, лесную прогалину. Он невольно вспомнил, что случилось, когда они в последний раз трансгрессировали на первое пришедшее в Гермионе в голову место. Пожиратели смерти отыскали их там через несколько минут. Может, все дело в легелеменции, и ящейки волан де уже знают, куда забросила их Гермиона на сей раз. — Тебе не кажется, что нам лучше двигаться? — спросил Рон. И Гарри, взглянув ему в лицо, понял, что Рон подумал о том же самом. — Не знаю. Рон все еще выглядел слабым и еле живым. Он даже сесть не пытался, похоже, ему не хватало для этого сил. Куда уж тут двигаться? — Давай пока останемся здесь, — сказал Гарри. Гермиона, обрадовавшись, вскочила на ноги. — Ты куда? — спросил Рон. — Если мы остаемся, нужно окружить нас защитными заклинаниями, — ответила она. И, подняв повыше палочку, начала описывать вокруг Гарри и Рона большой круг, бормоча на ходу магические формулы. Гарри увидел, как заребил вокруг них воздух, словно нагреваемый чарами гермионы. — Сальвио гексиа, протего тоталум, репелла маглетум, оглохни. Достань палатку, Гарри. <Senhor> — like Палатку? Да из сумочки же! — Из... а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а <Saya> Ну да, — ответил Гарри. На этот раз рыться в ней он не стал, а сразу воспользовался манящими чарами. Появилась палатка. Беспорядочная куча, состоящая из брезента, веревок и кольев. Гарри узнал ее. Главным образом, потому что от нее попахивала кошками. Та самая, в которой они спали в ночь Кубка Мира по Квиддичу. «Разве она не Перкинсу принадлежит? Помнишь его, он из Министерства?» — спросил Гарри, начиная выпутывать из этой кучи колышки. «Да он вроде не стал просить, чтобы ее вернули», — сказала Гермиона, уже рисовавшая в воздухе какой-то сложный узор в виде восьмерок. «У него радикулит разыгрался, и папа Рона сказал, что я могу ее взять». «Воздвигнись — Воздвигнись! — воскликнула она, ткнув палочкой в брезентовую кучу. В одно плавное движение палатка вспорхнула воздух и с гулким ударом встала на землю, полностью собранная. Гарри испугался, когда колышки сами собой вырвались из его рук. «Кави — Кави и Нимикум! — произнесла напоследок Гермиона, широким жестом обводя небеса. — Это все, на что я способна. По крайности, если они появятся, мы об этом узнаем. Не могу гарантировать, что это остановит Волан. Не называй его по имени!» Резко прервал ее Рон. Гарри и Гермиона переглянулись. «Прости», — сказал Рон и застонав приподнялся, чтобы посмотреть на них. «Мне почему-то кажется, что это имя отдает злыми чарами или еще чем. Давайте называть его, с нами знаете кто, ладно?» Дамблдор говорил, что боятся имени, — начал Гарри. — Ты, может, и не заметил, но привычка называть сам знаешь кого по имени не довела Дамблдора до добра. С прежней резкостью выпалил Рон. — Надо просто просто оказывать сам знаешь кому хоть какое-то уважение. уважение. — Уважение? — переспросил Гарри. Но Гермиона бросила на него предостерегающий взгляд, полагая, по-видимому, что спорить с Роном пока он так слаб не стоит.